напомнил Пале, продолжая колдовать над выхваченным из рюкзака прибором. Каша заметил буквы «УДА-14А». «Лысого навьюч вот этим, портупее тебе!» «По ручью придется идти?» Каша прикинул, что иначе не попасться на глаза Хорсу невозможно, а глаза эти совмещены с прицелом пулемета. «Пойдем, если получится!»